«Господин Я-Соа, служанка белого человека, купца, живущего на берегах Замбези, в четырех днях пути отсюда. У него есть дом, построенный им несколько лет тому назад». «Как имя белого человека?» – спросил Леонард. «Черный народ зовет его Мевум, а бледнолицы Рот. Он хороший господин и непростой человек, но у него есть один недостаток – по временам он пьет. Двадцать лет тому назад или больше?» Мевум женился на белой женщине, дочери португальца, жившего у бухты Дела Гоа. Она была прекрасна, ах, как прекрасна. После женитьбы он поселился на берегах Замбези, сделался купцом и выстроил там дом, от которого теперь остались одни развалины. Здесь его жена умерла от родов, да, она умерла на моих руках, и я воспитал ее дочь Хуанну, ухаживая за ней от колыбели и до настоящих дней. После смерти своей жены Мэвум стал сильно пить. Когда он не пил, то это был ловкий и хороший торговец. По временам он собирал на большие суммы слоновую кость, перья, золото и сотнями воспитывал рогатый скот. Тогда он говорил, что хочет оставить пустыню и уехать за море в неизвестную мне страну, откуда приезжали англичане. Дважды он отправлялся со мной из Хуаной, своей дочерью, моею госпожою, которую черный народ прозвал Небесной пастушкой, приписав ей дар предсказывать дождь. Однажды Мевом остановился в городе Дурбан, в Натале, и, напившись пьяным, в один месяц прожил все свои деньги. В другой раз он потерял вновь нажитое им состояние при переправе через реку, когда лодку опрокинул гиппопотам, и золото со слоновой костью потонуло. В последнюю поездку он оставил свою дочь в Дурбане, где она прожила три года, изучая те вещи, которые знают белые женщины, так как она очень умна, так же умна, как добра и прекрасна. Года два тому назад она вернулась назад в поселение, доехав на судне до бухты Делагоа, где ее встретил Меву. Раз моя госпожа сказала своему отцу, что ей наскучила их уединенная жизнь в пустыне и что она хочет ехать за море в страну, которую она называла домом. Он послушался ее, так как Мэвом очень любил свою дочь, и сказал, что сделает так, но что до этого он хочет отправиться в путешествие по реке для закупки в одном месте большого количества слоновой кости. Она была против этого, говоря, поедем, наконец, мы уже достаточно богаты. Отправимся в Наталь и поедем за море, но он ничего не хотел слушать, так как был очень упрямый человек. На следующее утро он отправился за слоновой костью, и леди Хуана, его дочь, плакала, хотя она и бесстрашна, оставшись одна. Кроме того, она не любила быть вдали от отца, не имея возможности следить за тем, чтобы он не напивался пьяным. После отъезда Мевума прошло 12 дней. Я и моя госпожа сидели в поселении, ожидая его возвращения. У моей госпожи есть обыкновение, одевшись поутру, читать какую-то священную книгу, в которой написаны законы того высочайшего, которого она почитает. Поэтому на утро, 13 числа, она сидела на веранде дома и читала эту книгу, а я занималась приготовлением пищи». Вдруг я услыхала шум, и, выглянув через забор, окружавший сад и весь дом, кроме веранды, увидала много людей – белых, арабов и мулатов. Один из них был верхом, а остальные – пешком. За ними тянулся длинный караван рабов с веревками на шее. Подойдя ближе, эти люди стали стрелять в жителей поселения. Некоторые были убиты, многие взяты в плен, а другие убежали. Те, кто был на полевых работах, и видел приближение работорговцев. Со страхом глядя на все это, я увидела, что моя госпожа все еще с книгой в руках побежала к забору, за которым я стояла. Но когда она достигла его, человек, сидевший верхом на муле, преградил ей дорогу, и она, обернувшись, посмотрела на него, прислонившись спиной к забору. Тогда я спустилась с забора и, спрятавшись за банановыми деревьями, стала смотреть в щель забора. Человек, сидевший на муле, был старый, толст, с седыми волосами и желтым морщинистым лицом. Я знала его раньше и слышала о нем. Много лет он был ужасом этой страны. Черный народ зовет его желтым дьяволом, а португальское его имя – Перейра. Он имеет свое жилище в уединенном месте в одном из Усси в Замбезе. Сюда он собирает своих рабов, и сюда дважды в год приезжают торговцы и отвозят рабов на рынки. Этот человек посмотрел на мою госпожу, в ужасе прислонившуюся к забору, и засмеявшись, вскричал по-португальски – «Вот славная добыча. Должно быть, это та Хуана, о красоте которой я столько слышал. Где ваш отец, моя голубка? Уехал по торговым делам, не правда ли?» «А, я это знал. Иначе, может быть, я бы не отважился приехать сюда. Но с его стороны нехорошо оставлять в одиночестве такое милое существо. Хорошо, хорошо. Он занят своим делом, а я должен приступить к своему. Ведь я тоже купец, моя голубка, торгующий черными птичками». Птички с серебристыми перьями нечасто попадались мне, и я должен побольше сделать для вас. Здесь есть молодые люди, которые за такие глаза, как у вас, дадут много. Не бойтесь, моя голубка, мы скоро найдем вам супруга. Так говорил желтый дьявол в то время, как моя госпожа испуганно смотрела на него, а слуги работорговца громко смеялись его злым словам. Наконец она, казалось, поняла, о чем он говорил, и я увидела, что моя госпожа медленно подняла свою руку к голове. Я догадалась о ее намерении. Она носила в своих волосах спрятанный там страшный яд, малейшая крупица которого, попав на язык, тотчас же убивает человека. Секрет этого яда я открыла ей. Моя госпожа постоянно имела яд при себе, на тот случай, если ей будет угрожать худшее, чем смерть. Тогда в ужасе я прошептала ей через щель забора на древнем языке, которому я ее учила, языке моего народа. «Удержи свою руку, госпожа. Пока ты жива, ты можешь еще освободиться, а от смерти нет освобождения. Будет еще время употребить яд, когда самое худшее станет угрожать тебе». Она услышала меня и, слегка наклонив голову, опустила руку. Тогда Перейра снова заговорил. «Теперь, если вы готовы, мы можем отправляться. До моего гнезда восемь дней пути. А кто может сказать, когда придут покупатели за моими черными птицами? Не хотите ли вы что-нибудь сказать перед отправлением, моя голубка?» Тогда моя госпожа впервые заговорила с ним. «Я в вашей власти, но не боюсь вас. Знаете, что в случае необходимости я могу скользнуть от вас. Только я скажу вам следующее. Ваше злодейство навлечет смерть на вашу голову». И она бросила взгляд на тела убитых работорговцами, на пленников, на которых были надеты цепи и деревянные колодки, и на дым, поднявшийся над ее домом, подожженным злодеями. Одно мгновение португалец казался испуганным, затем громко засмеялся и, перекрестившись по обычаю этого народа для защиты от проклятия, произнес «Как? Вы пророчествуете, моя голубка? Вы говорите, что можете ускользнуть, если захотите? Ну, мы это посмотрим. Приведите другого мула для лэдди» мол, был приведен, и Хуана, моя госпожа, села на него. Затем работорговцы пристрелили тех из рабов, которые, по их мнению, не имели никакой цены. Погонщики рабов ударили последних кожаными плетками, и караван двинулся к берегам реки. Когда он скрылся из виду, я вышла из своего убежища, отыскала тех из поселенцев, которым удалось ускользнуть от рук злодея, и попросила их пойти с оружием по следам желтого дьявола, чтобы при удобном случае освободить мою госпожу, которую они любили. Но они боялись делать это, да и многие из старшин были взяты в плен. Они только плакали о своих умерших родственниках и сожженных краалях. «Трусы», — сказала я им. «Если вы не хотите идти, то я одна пойду. По крайней мере, пусть кто-нибудь из вас пойдет вверх по реке и, отыскав Мевума, расскажет ему о том, что произошло в его доме». Они обещали мне это, и я, взяв одеяло и немного пищи, отправилась следом за караваном работорговцев. Четыре дня я шла за ними, пока, наконец, у меня не вышла пища, и силы не оставили меня». На утро пятого дня я не могла больше идти, и, взойдя на вершину скалы, долго следила за извивавшимся по равнине длинной лентой караваном. В середине его были два мула, и на одном из них сидела женщина. Тогда я убедилась в том, что еще ничего не случилось с моей госпожой, так как она была еще жива. С горы я увидела вдали маленький крааль. Собрав последние силы, я пошла к нему» жителям его, я рассказала, что убежала от работорговцев, и они приняли меня ласково. От них я узнала, что несколько белых людей из Натали Искали в этих горах золото. И весь следующий день я провела в поисках, думая, что они могут помочь мне, так как хорошо знаю, что англичане не любят работорговцев. Вот, наконец, господин, я пришла сюда с большим трудом и прошу тебя освободить мою госпожу из рук желтого дьявола. О, господин, я кажусь бедной и жалкой, но скажу тебе, что если ты освободишь ее, то можешь получить большое вознаграждение. Да, я открою тебе то, что скрывало всю мою жизнь, даже от моего господина Мевума и открою тебе тайну сокровищ моего народа, детей тумана». При этих словах Леонард, молча и внимательно слушавший рассказ Суа, поднял голову и посмотрел на нее, думая, что горе помутило ее рассудок. Однако на лице женщины выражалось только сильное волнение, но не сумасшествие. «В своем ли ты уме, матушка?» сказал он наконец. «Ты видишь, что я один здесь со слугой, так как три моих товарища, о которых люди из Крааля говорили тебе, умерли от лихорадки, и я сам поражен ею. Как же ты просишь меня отправиться в этот лагерь работорговцев, местонахождение которого ты даже не знаешь, чтобы одному освободить твою госпожу, если действительно у тебя есть госпожа и твой рассказ верен? Как не подумать, что ты не в своем уме? Нет, господин, Я не сошла с ума, и то, что я говорила тебе, правда до последнего слова. Конечно, я прошу большой вещи, но хорошо знаю, что вы, англичане, можете сделать любые дела, если вам хорошо заплатить. Постарайся помочь мне, и ты получишь хорошее вознаграждение. Даже если тебе и не удастся помочь мне, и ты останешься жив, то все-таки получишь награду, хотя не так много может быть, но все-таки больше того, что мог бы когда-нибудь получить». «Не говори больше о вознаграждении», – Раздраженный, прервал ее Леонард, которого задел скрытый сарказм слов Суа. «Вот лучше не можешь ли ты вылечить меня от лихорадки?» – прибавил он, смеясь. «Я могу это сделать», – спокойно отвечала она. «Завтра утром я буду лечить тебя». «Тем лучше», — сказал он с недоверчивой улыбкой. «А теперь скажи мне, куда же увезли твою госпожу? Вероятно, то гнездо, о котором говорил португалец, находится в тайном месте. Сколько дней тому назад она была увезена? Сегодня идет двенадцатый день, господин. А место гнезда тайна. Вот все, что я знаю. Открыть ее — дело твоей мудрости». Леонард подумал немного, и внезапная мысль осенила его. Обратившись к карлику, который в молчании слушал разговор с УАА с Леонардом, он сказал ему по-голландски. «Оттер, тебя когда-нибудь уводили в рабство?» «Да, Баас, это было десять лет тому назад». «Как это случилось?» «Вот как, Баас, я охотился на Замбезе с воинами одного племени. Это было после того, как мой собственный народ прогнал меня, потому что, по их словам, я был слишком безобразен, чтобы быть их начальником, на что имел право по рождению». В это время желтый дьявол, тот самый человек, о котором говорит эта женщина, с арабами напал на нас и увлек в свое убежище, чтобы ждать здесь покупателей рабов. В тот день, когда последние прибыли, я убежал вплавь, а все остальные, оставшиеся в живых, были увезены на кораблях в Занзибар. Можешь ли ты найти дорогу к этому месту? Да, бас, хотя найти место очень трудно, так как дорога к нему идет болотами. Кроме того, место это скрыто и защищено водою. Всем рабам во время последнего дня пути были завязаны глаза, но я поднял повязку при помощи носа. Ах, мой большой нос очень хорошо служил мне в этот день и следил за дорогой из-под повязки, а Оттер никогда не забудет дороги, по которой прошли его ноги. Вот почему я и смог по той же дороге вернуться назад. Ты мог бы отсюда найти это место? Да, Баас, я пошел бы вдоль этих гор десять дней или более, пока бы не достиг южного рукава Замбези, ниже Люабо». Затем мне было бы нужно еще один день следовать вниз по реке, а после этого два дня по болотам, и я пришел бы к месту. Но это не преступное убежище, Баас, и там много людей с ружьями, есть даже большая пушка». Леонард снова подумал и, обратившись в Суа, спросил ее. «Ты понимаешь по-голландски? Нет? Я должен тебе сказать, что узнал кое-что об этом гнезде от моего слуги». Перейра сообщил, что от дома твоего господина восемь дней пути. Так что твоя госпожа три или четыре дня находится в гнезде, если она только увезена туда. Затем, насколько я знаю, обычаи работорговцев этих мест, они не начнут выводить рабов еще целый месяц, пока не прекратятся мусоны. Поэтому, если я не ошибаюсь, времени еще довольно. Заметь, матушка, что я не обещаю еще ничего. Сначала я должен подумать. Да, белый человек, ты сделаешь все, если узнаешь вознаграждение. Но про это я скажу тебе завтра после того, как вылечу тебя от лихорадки. А теперь, пожалуйста, черный человек, укажи мне место, где я могла бы спать. Я очень утомлена». Глава 7 Леонард клянется кровью Аки. На следующее утро Леонард проснулся рано от тревожного сна, так как лихорадка начинала сильно мучить его. Но Суа встал еще раньше, и когда он вышел из грота, то первое, что увидел, была ее высокая фигура, склонившаяся над стоявшим на огне котелком, содержимое которого она по временам помешивала. «Доброго утра, белый человек!» — сказала она. «Вот здесь то, что вылечит тебя от болезни, как я обещала!» И она сняла с огня котелок. Леонард понюхал. Жидкость пахла отвратительно. «Это скорее способ отравить меня, матушка», — сказал он. «Нет, нет», — отвечала она с улыбкой. «Выпей половину теперь половину в полдень, и лихорадка больше не будет тебя беспокоить». Как только жидкость остыла, Леонард выпил половину ее, сильно сомневаясь в успехе лечения. «Хорошо, матушка, если грязь есть доказательство добродетели, то твое средство окажется хорошим», — проговорил он. «Оно хорошо». — важно говорила она. Многие были спасены им на краю смерти. Благодаря ли средству Суа или по другой причине, но Леонард уже с наступлением ночи стал чувствовать гораздо лучше, а дня через два он был здоров. Вскоре после того, как Леонард выпил лекарство, он увидел Оттера, спускавшегося с холма с большим убитым животным на плечах. — Старуха принесла нам счастье, — проговорил карлик, положив на землю свою добычу. Пустые опять полны дичью. Я только вышел сегодня, как убил молодого киду, антилопу, жирного и там их еще много. Из принесенной утром добычи были приготовлен завтрак, после которого Леонард опять заговорил с Саой. Матушка, начал Леонард, прошлую ночь ты просила меня отважиться на великое дело, обещая мне за это вознаграждение. Ты говорила, что мы англичане можем много сделать за золото. А я бедный человек, ищущий богатства. Ты просишь меня рискнуть моей жизнью? Ну так скажи мне, за какую цену ты предлагаешь мне сделать это? Соа несколько минут молча смотрела на него и потом ответила. Белый человек, слыхал ли ты когда-нибудь о моем народе, детях тумана? Нет, только знаю, что он есть. Что же дальше? «Вот что, я, Соа, была дочерью верховного жреца этого народа и убежала оттуда много лет тому назад, после того, как была назначена для жертвоприношения богу Джалю, который имеет такой же вид, как этот черный человек», — указала она на Оттора. «Это очень интересно», — сказал Леонард. «Продолжай». «Белый человек, этот народ — великий народ. Он живет в стране тумана, на возвышенностях, под сенью снежных горных вершин». Мои соплеменники ростом больше других людей и очень жестоки, но женщины их прекрасны. О происхождении моего народа я не знаю ничего. Оно затеряно в прошедшем. Он почитает древнюю каменную статую, имеющую вид карлика, и приносит ему в жертву кровь людей. У подножия статуи находится пруд с водой, а к нему примыкает пещера. В этой пещере белый человек живет тот, изображение которого мой народ почитает. Джаль имя которого – «Ужас». «Ты хочешь сказать, что карлик живет в пещере?» – спросил Леонард. «Нет, белый человек, не карлик, но священный крокодил, которого они называют змеем, громаднейший крокодил и самый старый, так как он жил там с самого начала мира. Этот змей пожирает тела тех, кого приносит в жертву черному существу». «Все это очень любопытно», – заметил Леонард. «Но я не вижу, какую же пользу можно извлечь из всего этого». «Белый человек, жрецы детей тумана, приносят в жертву своему богу не только жизнь детей, но и такие безделки». И, освободив внезапно свою руку, она показала изумленному Леонарду рубин или камень, казавшийся рубином необычайной величины и ослепительного блеска. «У твоего народа много таких камней, Суа?» – спросил Леонард. «Где же они находят их?» «Да, белый человек. Они много находят их в сухом ложе реки, хотя, конечно, такие большие попадаются редко, в одном месте, известном только жрецам. Вместе с такими они находят еще другие камни прекрасного голубого цвета». Должно быть сапфиры», — подумал Леонард. «Их обыкновенно находят вместе». Они откалывают их каждый год, продолжала она, и самый большой из камней, найденный ими, привязывают к колбу той женщины, которая избирается в жены богу Джалю. Затем, еще до жертвоприношения, они снимают камень с лба и прячут его в тайном месте, где сложены все камни, бывшие у всех предыдущих жертв. Глаза джаля также сделаны из этих камней. Легенда в моем народе белый человек гласит, что Джаль, бог смерти и зла, убил свою мать Аку в давно минувшие времена. На том месте, где он убил ее, находят красные камни, это ее кровь, и голубые ее слезы, которые она проливала, умоляя его о пощаде. С тех пор кровь Аки приносит жертву Джалю и будут приносить до тех пор, пока Ака не вернется снова принимать поклонение от страны. Прекрасный пример из мифологии, проговорил про себя Леонард. Наши старые друзья, мрак и заря в африканской интерпретации, я полагаю. Слушай, матушка, обратился он снова к Саа, этот камень, если он драгоценный, стоит нескольких хунц и золота, но есть другие камни, так похожие на него, что неопытный человек может спутать их, И те камни имеют очень маленькую цену. Конечно, очень может быть, что этот камень, а также и другие, о которых ты говоришь, настоящие рубины. Во всяком случае, я хотел бы достать их. Но скажи мне, какой у тебя план? Как я могу добыть эти рубины? «Белый человек», — отвечала она. «Если ты согласишься помочь мне, я тут же дам тебе этот камень. Пообещай мне только предпринять освобождение моей госпожи. Я вижу по твоим глазам, что ты исполнишь обещание, раздашь его». И она, замолчав, смело посмотрела на него. «Очень хорошо», — сказал Леонард. «Но, принимая во внимание риск, я нахожу цену недостаточной. Как я сказал тебе, этот камень может ничего не стоить. Ты должна предложить что-нибудь получше, матушка». «Верно, белый человек, я судила о тебе правильно», – отвечала с усмешкой Суа. «Конечно, ты мудро рассудил. За маленькое вознаграждение – малое дело. Вот какую плату я предлагаю тебе. Если тебе удастся освободить мою госпожу из когтей желтого дьявола, я от ее имени и от своего собственного обещаю привести тебя в страну моего народа и укажу средства достать все другие бесценные камни, спрятанные там». «Хорошо», – сказал Леонард, – «но почему ты обещаешь не только от своего имени, но и от имени твоей госпожи?» «Без нее ничего нельзя сделать, белый человек. Мой народ великий и сильный, а у нас нет средств покорить его войною. Здесь хитрость должна служить нам оружием». «Ты должна говорить яснее, СОА. Я не могу победить народ великий и сильный, а у нас нет средств покорить этот народ хитростью. И какое отношение ко всему этому имеет мисс Род, твоя госпожа?» «Это ты узнаешь со временем, белый человек, после того, как освободишь ее. До тех пор губы мои будут закрыты. Скажу тебе только, что у меня есть план, и это довольно. Больше я ничего не скажу. Если ты откажешься, то я обращусь за помощью к другим». Леонард подумал немного и, видя, что она решила ничего более не объяснять, сказал, «В таком случае хорошо, но я не знаю, согласится ли твоя госпожа исполнить данное тобою от ее имени обещание». «Я отвечала за нее», — сказала Суа. «Она никогда не откажется от моего слова. Белый человек, я открыла тебе очень важную тайну. И если ты отправишься вместе со мной в страну моего народа, то мне будет угрожать смерть, если я буду разоблачена. Я рассказала тебе это и предложила подарок потому, что видела твою нужду в деньгах. «Я была уверена в том, что, не имея надежды на получение денег, ты бы не захотел рисковать жизнью в таком опасном деле. Но я так люблю мою госпожу, что готова рискнуть моей жизнью. Ах, я отдала бы шесть жизней, если бы имела их, чтобы только спасти ее от позорного рабства». «Ну, белый человек, мы говорили достаточно. Ты согласен?» «Что ты скажешь на это, оттер?» – спросил Леонард, задумчиво пощипывая свою бороду. «Ты слышал этот удивительный рассказ? Дай мне совет. Ты человек ловкий». «Я слышал весь рассказ, Баас», – отвечал Оттер. «Что касается моей ловкости, то я, может быть, ловок, может быть, нет. Мой народ говорил, что я ловок, и это было одной из причин, почему он не хотел меня своим вождем. Если бы я был только ловок, они бы это перенесли, как и мое безобразие. Но так как я был и ловок, и безобразен, то они не захотели такого вождя». Они боялись, что я могу сделать весь народ безобразным. К чему ты говоришь все это? спросил Леонард, понимавший, однако, что Карли говорил так, с целью дать ему самому время обдумать свой ответ. Дай мне совет, Оттер. Бас! Что я могу тебе сказать? Я не знаю цены этого красного камня. Я не знаю, откуда эта женщина, о которой сердце мне не говорит ничего хорошего. Не знаю, правду ли она говорит или лжет о таком далеком народе, живущем в тумане и почитающем Бога такого же вида, как я. Нигде еще не поклонялись мне, как Богу. И если есть такая страна, то я бы хотел отправиться туда. Что касается освобождения ее госпожи из гнезда желтого дьявола, то я не знаю, как это сделать. Скажи мне, сколько человек Мэвума было взято в плен с твоей госпожой? Человек пятьдесят, отвечала Соа. Хорошо, продолжал Карлик. Если мы освободим этих людей, и если они храбры, то можем кое-что сделать, но во всяком случае, все это не наверное бас. Впрочем, если ты думаешь, что цена хорошая, то мы можем попробовать. Это будет все-таки лучше, чем сидеть здесь. Никто не может знать, что случится, от судьбы не уйдешь. «Хорошая пословица», — сказал Леонард. «Соа, я принимаю твое предложение, хотя безумно было бы надеяться на успех. Теперь мы заключим с тобой письменный договор во избежание каких-либо недоразумений. Возьми немного крови из горла козы. Оттер, смешай ее с порохом и горячей водой. Это заменит нам чернила». Когда Оттер занялся этим, Леонард стал искать бумагу, которой, однако, не нашлось ни одного клочка. Последний запас бумаги, оставшийся у него, был унесен бурей, ночь смерти его брата. Тогда он вспомнил о молитвеннике, подаренном ему Джен Бич. Чистый листок, на котором стояла подпись Джен, он не хотел портить, поэтому решил писать поперек главного листа. Вот что он написал мелкими буквами на первом листке молитвенника. Договор между Леонардом Утромом и Суа, туземной женщиной. Первое. Означенный Леонард Утром обязуется употребить все свои силы для освобождения Хуаны, дочери мистера рода, взятой в рабство неким Перейрой, работорговцем. Второе. В вознаграждении услуг, названного Леонарда Утром, означенное СОА, Сим обязуется за свой счет и от имени, названный Хуаны род провести его в некоторое место в центре Юго-Восточной Африки, населенное племенем, известным под именем народа Тумана, здесь помочь ему овладеть большим количеством рубинов, употребляемых в религиозных церемониях, названных племенем. Сверх всего, названная Суа обязуется от имени упомянутой Хуаны Рот, что последнее будет сопровождать ее в путешествии и будет исполнять среди этого народа ту роль, в какой окажется необходимость для успеха дела. Третье. Названные лица взаимно обязуются продолжать дело до тех пор, пока названный Леонард Уатром не убедится, что оно безнадежно. Заключено в горах Маника, Восточная Африка, 9 мая 1800 года. Окончив этот документ, Леонард громко прочел его и от всей души рассмеялся над самим собой. Пересказав содержание документа Оттеру, он спросил мнение карлика. «Очень хорошо, Баас", очень хорошо», — отвечал тот. "Удивительные эти белые люди, но, Бас, как эта старуха может ручаться за других?» Леонард стал задумчиво пощипывать свою бороду. Карлик коснулся самого слабого места в документе, но саа избавила его от этого затруднения, сказав спокойно. «Не бойся, белый человек. Моя госпожа исполнит то, что я обещала от ее имени. Дай мне перо, чтобы я могла сделать мой знак на бумаге. Но сначала ты должен поклясться этим красным камнем, что будешь стараться исполнить то, что написано тут». Леонард смеялся, поклялся и подписал документ. Асо сделала свою метку. Оттер скрепил бумагу в качестве свидетеля, и дело было окончено. Рассмеявшись снова над всем этим, Леонард, написавший документ скорее в шутку, чем из каких-либо других побуждений, положил молитвенник в свой карман, спрятав также и большой рубин. Старуха следила за тем, как исчез камень с выражением торжества на своем злом лице. Затем радостно воскликнула. «А, белый человек, ты взял его, и теперь ты мой слуга до конца! Поклясся кровью Аки – настоящая клятва, и горе тому, кто нарушит ее!» «Да, я взял твой камень, — сказал Леонард, — и выполню свою клятву. Но нечего говорить о крови оки, когда мы рискуем нашей собственной кровью. А теперь нам лучше готовиться к отправлению».